Глава тридцать третья, девятьсот девяносто девятый год. «Больше не могу, не могу!» Прямо им под ноги в грязь упал хлюпик в очках. Они свалились с носа, утонули в мутной жиже. «Вставай! Здесь морчки долго не живут!» Буркнул в пол малой двухметровый шкаф и присел рядом с пацаном. Елисей кинул взглядом обоих и пришел к неутешительному выводу, что сюда не отбирают пацанов по каким-то особым критериям. Всех подряд гребут. Всех, за кого некому постоять. Уж кого-кого, а сынулю какого-нибудь чинуши тут вряд ли увидишь. Тот же малой из семейки алкашей. Немного отсталый, но здоровый как конь. А хлюпика пару дней назад привезли. Никто не знает, за какие проступки... Он сам не особо разговорчивый, запуганный, замученный. Как и все тут в общем. «В смысле? В смысле не живут?» Хлюпик поднял голову, а Елисею не по себе стало. «Пацан же ещё зелёный совсем. Куда ему на такие тренировки?» «В том самом», — ухмыльнулся малой. «Я здесь уже полгода. Иногда таких, как вы, хилых привозят. Они либо сами того, либо когда с ног валятся, их во овраг увозят. Только один выстрел обычно слышно». Малой приставил к башке хлюпика два пальца. «Туф!» «И все, Больше их никто не видит». «Заканчивай», – проворчал обычно молчаливый Елисей. «Он и так зашуганный». Малой поднялся на ноги, поправил рюкзак с кирпичами. «Ты не посрать тебе, Молох?» Все равно каюк ему. И тебе тоже скоро. Хотя ты молоток, дольше всех держишься. Обычно, кроме меня, больше двух месяцев никто не выдерживал». Елисей подал руку Хлюпику, а тот поднял на него воспалённые от слез глаза. «Вставай, малой прав. Никто тут с тобой возиться не будет. Либо выживай, либо сдайся». Хлюпик принял помощь, поднялся на ноги, и волоча за собой рюкзак, едва ли не тяжелее его собственной массы. «Я Кира. Кирилл, то есть...» «Спасибо, ребят, что не оставили тут...» — кивнул на лужу, поднимая очки с треснувшими стёклами. «А, ладно...» Все равно ни в них, ни без них толком не вижу в темноте. Днем еще нормально, а вот в темное время суток. Слушай ты, Кира протянул издевательски малой. У нас тут имен нет. Я малой. Это молох. Впереди стручок и муха. А ты плохой будешь. Мелкий больно, хохотнул Верзила. Ладно, харе прохлаждаться. Давайте в корпус. Упырь сказал, кто последний приползет, того заставят всю ночь стоя спать. Я уже пробовал. Неудобно. Не дожидаясь их, малой потрусел к корпусу. Елисей зашагал за ним. на рюкзак тянул вниз, и Молох лучше согласился бы спать в грязи, чем тащить по болоту гору кирпичей еще полтора километра. Но знал, что за ним придут. И тогда будет хуже. А со сломанными ребрами особо не побегаешь. Да, он мечтал сбежать. Свалить хоть куда из этой жопы. Да хоть на зону. Знал бы он в свое время, что выбрал, и ни за что не согласился бы на условия сучьего генерала. Только бежать тоже с умом надо. У него будет всего одна попытка. Молох уже видел, что делают с беглецами. За два месяца таких было двое. Ни одному не удалось свалить. Вокруг болота и территория досматривается с помощью дронов. По территории рыскает охрана с собаками. Ни одну зону так не охраняют. Видать, кому-то они очень нужны. Может, и не все, а только те, которые выдержат. Но факт остается фактом. Кто-то очень не хочет, чтобы хоть один из них вырвался на свободу. «Так-так, и кто у нас тут пришел последним?» «О, Сморчок!» Прислонившись к косяку, осматривал их упырь. Долбанный надзиратель. «А что у нас делает последний?» «Правильно, девочки!» «Последний дрейд сортир и спит стоя. За работу, Сморчок!» «Он блоха», — гоготнул Малой, но тут же паник под презрительным взглядом упыря. «Извините, товарищ капитан». «А ты чё такой разговорчивый? Хочешь помочь ему толчок дроить?» «Нет, товарищ капитан». Был ли упырь капитаном, никто не знал, но он требовал себя так называть. Хотя ни он, ни охрана форму военных не носили, только камуфляж, но без всяких опознавательных нашивок или погон. «Ну и всё. Пошли по камерам быстро». а сморчок идет талочки и вылизывать. «Бегом!» «Это я!» Молох шагнул вперед, поймал на себе удивленный взгляд упыря. «Чё ты?» и я пришел последним. Блоха был впереди. Конечно, это не так, и все это видели. Зачем он заступился за худосочного очкарика? Пьелисей сам не знал. Жалко стало его как-то. Пацан-то еле на ногах стоит, до утра точно не протянет. «О, как!» «Благородный принц встал грудью за свою принцессу». Загоготал упырь, и его поддержал малой стручок и муха. Подпевал и трусливые. «Ну, как знаешь. Будете вдвоем, значит, сортир обнимать». Желтозубая ухмылка упыря заставила сжать челюсти. Однажды молох вобьет ему эти зубы в глотку. «По самое не хочу», затолкает. «Ну чё встали, сучки? Поползли по норам». «Зря ты так сделал». Вяло промямлил блоха, тащась за Молохом сзади. «Меня все равно не отпустили, а теперь еще и тебе всю ночь со мной куковать». Вдвоем веселее будет», — буркнул в ответ. «Хотя и сам прекрасно понимал, что здорово затупил. Кому она нужна, тут жалость эта? Здесь все уже забыли, как это... сочувствовать». Все равно спасибо. Ты единственный достоин того, чтобы выжить». Молох лишь поджал губы. «Вряд ли тут хоть кто-то выживал когда-либо». «Но помечтать можно, конечно». «Пошли унитазы начищать», — кинул зло, прибавляя шагу. «Слушай, а ты к кому вернуться хочешь? Есть такие люди? Ну, кто ждет тебя там, на воле?» Не унимался блоха. Разговорился на ночь глядя, и Молох уже подумывал его заткнуть. «Только лень одному будет убираться». «Есть, мать». «Мать — это хорошо», — философским тоном изрек блоха. А у меня братья, младшие, двое, Сопляки еще пока. Голодные там, наверное, сидят. Мы деддомовские, так вышло. Я ради них пошел на грабеж, ну и поймали. А этот мужик пришел и говорит, мол, хочешь хорошо зарабатывать. Я дурак и согласился. Кто ж знал? Мол, хмыкнул. По одной схеме работает генерал, ублюдок старый. Ничего, и его время придёт. Главное — выбраться отсюда.